Пиво было известно шумером еще в четвертом тысячелетии. Его выпускалось множество сортов и пили его повседневно. Ведь если что и росло хорошо на землях Месопотамии, так это ячмень и другие злаки. Правда, при условии искусственного орошения. Геродот писал, что же до плодов Диметры, то земля приносит их в таком изобилии, что урожай здесь вообще сам 200. А в хорошие годы Даже сам триста. Листья пшеницы и ячменя достигают там целых четырех пальцев в ширину. Что проса и сезам бывают там высотой с дерева, мне хорошо известно, но я не стану рассказывать об этом. Я знаю ведь, сколь большое недоверие встретит мой рассказ о плодородии разных хлебных злаков у тех, кто сам не побывал в Вавилонии». Ячмень был основой достаточно скудного рациона жителей Месопотамии. Из него варили пиво. Его вымачивали или дробили в ступках и варили кашу. Из муки, полученной на ручных зернотерках, пекли пресные лепешки. Мельниц здесь не знали вплоть до эллинистического периода, начавшегося с завоеваний Александра Македонского. Пшеничная мука, полученная, впрочем, столь же примитивным способом, была дороже, из нее делали кислый хлеб и сладости. Бедняки и люди подневольные часто питались одним ячменем. В лучшем случае к нему добавляли кунжутное масло или пиво. А подневольных людей в Месопотамии было множество. На работах в храмовых или дворцовых хозяйствах было в разное время занято от четверти до половины населения. Многие из них не являлись рабами – Но участь их была немногим лучше, и они получали скудный паёк – литр ячменя в день и литр масла в месяц. По крайней мере, эти нормы сохранились в табличках второго тысячелетия до нашей эры. Сегодня трудно представить, чтобы при таком однообразном питании люди могли жить и работать. Но известно, что сравнительно недавно, в XIX веке нашей эры, точно такой же паёк был у хивинских невольников – что не мешало им трудиться на благо своих хозяев. Впрочем, в разных районах Месопотамии людям могли выдавать еще финики, бобовые, лук и чеснок, иногда кунжутное или льняное масло. А там, где вода была совсем уж непригодной для питья, давали и пиво. Но мясо, рыба, молочные продукты им не полагались, и рабочие, занятые в храмовом или дворцовом хозяйстве, как и большинство малоимущих жителей Месопотамии, могли видеть их только на общественных трапезах, когда кто-то из родни накрывал столы по какому-то более или менее значимому поводу. Вообще шумеры и акации, даже самые бедные, Должны были время от времени устраивать угощения для своих родственников и соседей. Сохранилась аккадская поэма второй половины второго тысячелетия, в которой речь идет о голодающем бедняке. Несчастный дошел до того, что от тоски по лепешке его печень горела, от тоски по мясу и доброму пиву, лицо подурнело, каждый день без пищи голодный ложился, одежду носил, не имевшую смены. В конце концов бедняк отправился на базар и обменял свою единственную бессменную одежду на козу. Не вполне понятно, как он умудрился вернуться после этого домой, не оскорбляя общественной нравственности. Но не это печалило сердце новоявленного обладателя козы. Ну, зарежу козу я в моем загоне, но пира не будет, где взять пиво? Услышат соседи мои, обозлятся, своики и родичи рассорятся со мною. Видимо, не только действительно значимые события, как, например, свадьба, но даже и убой козы уже предполагал приглашенных. Такой обычай и позволял изголодавшимся жителям Месопотамии хоть изредка побаловаться мясом. Впрочем, эта возможность была не у всех. Сохранились таблички с нормами выдачи продуктов женщинам и детям, жившим и работавшим в специальном лагере при царском хозяйстве города Уммы в 2062 году до нашей эры. Люди эти были захвачены во время военных набегов, и в документах они именуются военнопленными. Но фактически они были рабами. Причем рабами в современном, самом жестоком смысле этого слова. Рабство у Шумеров носило сравнительно мягкий, патриархальный характер. Раб даже имел право обратиться в суд в случае разногласий с хозяином. Что же касается военнопленных, то они влачили в своих лагерях голодное и бесправное существование. Одна из табличек сообщает, что во втором месяце года работники получали только зерновой ячмень, примерно от 8 до 32 литров на человека. В списках имен проставлены нормы выдачи и сделаны пометки «мальчик», «старуха», «беременная». Минимальная норма причиталась детям. Старухи получали в два раза больше – 16 литров. Интересно, что некоторые взрослые женщины, даже беременные, получали сокращенную порцию. Быть может, их посадили на голодный паек за какие-то провинности. Столь скудный рацион явно не шел на пользу несчастным обитателям лагеря. Из 185 числящихся в табличке имен, 57 имеют пометку «Умер». И это лишь за один месяц. Но через некоторое время здесь произошли некоторые улучшения, связанные, возможно, с тем, что теперь военнопленным было приказано заняться помолом муки и пивоварением. Поэтому им и паёк стали выдавать этими продуктами. Увеличилась норма выдачи. Дети получали по 16 литров, причем не зерна, а муки, а взрослые, почти все, по 32. И лишь двум штрафникам полагалась половинная доля. Кроме того, в рационе появилось еще и пиво. Взрослым наливали по 16 литров в месяц, детям — по 8. Впрочем, в табличке, которая обо всем этом повествует, числится лишь 49 имен. Остальные обитатели лагеря к тому времени или были переведены в другое место, или умерли, не успев дожить до обновленного рациона. Но зато в этой последней табличке нет ни одной пометки о смерти, что говорит либо о том, что в лагере остались лишь самые жизнестойкие его обитатели, либо об исключительной пользе пива, по крайней мере в отсутствии других продуктов. Не только военнопленным приходилось довольствоваться одним лишь ячменем. Документ 21 века до нашей эры сообщает о выдаче пайка садовникам, работавшим в Царском саду. Они получали ежемесячно от 16 до 60 литров зерна. Вероятно, в зависимости от квалификации. Никакие другие продукты им не причитались. Конечно, счастливец, которому доставались 60 литров, мог обменять часть заработка на что-нибудь повкуснее. Но самому обездоленному из садовников, который числился как помощник, менять было нечего. Ведь даже съедая весь свой ячмень, он наверняка оставался голодным. Сохранились юридически оформленные договоры, сообщающие о содержании, которое взрослые шумеры должны были предоставлять своим престарелым родителям или другим родственникам. В них фигурирует все тот же ячмень, хотя и сдобренный маслом. Например, между 1820 и 1815 годами до н.э. два жившие в городе Ур-брата при разделе родительского имущества заключили соглашение, согласно которому они обязались обеспечивать свою мать Уммитабад». В пересчете на наши меры каждый из братьев должен был давать ей около 25 литров ячменной муки и чуть меньше полулитра растительного масла в месяц. Кроме того, у Митабат причитались по 3 кг шерсти от каждого из сыновей, но уже не ежемесячно, а ежегодно. 6 кг шерсти в год сыт не будешь. В лучшем случае хватит на собственную одежду. Что же касается продуктов, то старушка ежемесячно получала около 50 литров муки, что не так уж и мало, но меньше 1 литра масла. Никакие разносолы ей более не причитались. Аналогичное меню обещал своему престарелому тестю, или, возможно, деду жены, живший примерно в то же время жрец по имени Наммупада. Он взял на себя обязательства в течение трех лет ежемесячно обеспечивать старику 25 литров ячменя и около литра растительного масла. Жившая в Уре супружеская пара, решившая усыновить грудного ребенка, выкупила его у матери, скорее всего, проститутки. Супруги заключили с женщиной договор и заплатили ей наличными, весовым серебром. Но в тексте было особо оговорено, что средства эти пойдут, На содержание ячменем, мукой, растительным маслом Не слишком роскошная жизнь в обмен на собственного сына Тем не менее договор гласит, что сердце бабуришат, матери этого ребенка, удовлетворено В глиняной табличке, повествующей о буднях шумерского школьника, нечто вроде нашего букваря, говорится «Когда я проснулся рано утром, я обратился к матери и сказал ей «Дай мне мой завтрак, мне нужно идти в школу». Моя мать дала мне две булочки, и я вышел из дома. В школах учились дети из достаточно обеспеченных семей, но их мясом или сыром тоже не баловали.